Глава 13. Лицом к лицу. Я изъочиваю Петру Николаевичу все мои задумки, и мы совместными усилиями решаем, что лучше определиться на месте. Именно поэтому мы едем в Екатеринбург. Помимо охраны в путешествие отправляются самые важные люди: сам Петр Николаевич, Розалия, жрец и Элен Гросс. Последний не рад такому исходу, но относится с пониманием. Ещё в нашу компанию затесалась Катя. Куда же мы без неё? Понятное дело, что взять её. Это мои личные хотелки, но так будет лучше для всех. С Лилией мы будем поддерживать связь по спутниковому телефону. Штука не самая удобная, но за неимением лучшего приходится пользоваться им. Едем мы на шести машинах, которые следуют друг от друга на приличном расстоянии. Так минимален шанс, что нас примут за транспортную колонну и нападут. Стоит сказать, что почти все населённые пункты до столицы сектора находятся под нашим контролем, но партизанское движение никто не отменял. Более того, Пётр Николаевич докладывал, что большая часть потерь нашей армии происходит именно по вине диверсионных отрядов. Война дело сложное. Если она ведётся не на уничтожение, то приходится учитывать множество факторов, например, социальные, гуманитарные и политические аспекты. Простых решений в нашей ситуации нет и быть не может, но я должен найти какое-то решение. Обязан Ведь иначе всё было зря. Я вижу, как мы подъезжаем к городу и думаю о своих дальнейших действиях. Меня немного тревожит история о скарманном мире, из которого я еле выбрался. Неясно, как он отразился на моём запасе энергии и не попаду ли я в него вновь, начав медитацию. А медитировать мне придётся, ведь одной сотни автоматов сыт не будешь. Моим людям нужно оружие, много оружия. Да и я сам нуждаюсь в большом запасе маны, чтобы вести прицельную ракетную стрельбу. Мы останавливаемся возле одного из опорных пунктов, расположенного в супермаркете, и меня знакомят с тамошними бойцами. Они выглядят ровно так, как выглядит человек, сидящий в окопе. В них нет ни воды, ни электричества. Его отключили люди и О-Графа. Мне приходится толкнуть пламенную речь и пообещать горы оружия и быструю победу, в которую сам я верю не особо. Но, судя по лицам бойцов, им мои басни заходят. Хрупкая надежда, лучше беспросветной тьмы и так называемого стоялого. После мы с Элианом и Розали отправляемся в подвал. Там безопаснее всего. Время поработать. Благодаря усилиям Дениса Леонидовича у нас имеется больше 15 килограммов магической пыли, чего с лихвой хватит на ближайшие месяцы. А там, глядишь, отожмем новые склады вещдоков. Мы садимся за небольшой деревянный стол и приступаем к делу. Не знаю, насколько меня хватит, но нужно выложиться на полную. Говорю я и создаю первый АК. Эллиан, вы отвечаете за пыль, а ты, Розалия, будешь складывать автоматы. Слушаюсь, ваше благородие. Розалия склоняет голову. Приступим. Эллиан кивает, а затем набирает в прибор магическую пыль. Понеслась. Толкая готовый автомат Розалии и создаю другой. Мы особо никуда не спешим и делаем первую сотню автоматов минут за 30. Разали аккуратно складывает их в углу комнаты, Элиан максимально скрупулёзно отсыпает нужное количество граммов пыли, а я думаю о своём. Но в какой-то момент на меня сваливается осознание того, что автоматов уже больше двух сотен, а энергии и не думает заканчиваться. Неужели прозябание в ложном мире как-то повлияло на мой запас? При самом лучшем раскладе всё это время манна могла накапливаться. «Ну-ка, давайте ускоримся», — приказываю я, и наши действия становятся менее бережными. Розали уже кидает автоматы, как мешки с мусором, а Элион сыплет то больше, то меньше, не успевая за моими действиями. Постепенно доходит до того, что на один АК уходит меньше трех секунд. Я вижу, что мои слуги устают, но меня уже не остановить. Я вхожу в Кураж и создаю столько автоматов, что они рискуют полностью заполнить комнату 6 на 6 метров. Считать их уже никто не считает. Просто делаем столько... сколько можем. В какой-то момент к нам поднимается Пётр Николаевич и натурально охреневает от увиденного. Он попадает не в пустующую комнату директора, а в настоящий арсенал или даже склад. Доходит до того, что мы втроём вынуждены переместиться ближе к выходу и работать стоя. "Матерь Божья", выдаёт Пётр Николаевич. "У нас нет столько солдат". "Фух, думаю, хватит", наконец говорю я. "Не знаю, сколько здесь, может, 1.3.4, но на ближайшее время должно хватить". «Ваше благородие, разрешите, я упаду и умру?» опираясь на стену, просит Розелия. «Поддерживаю», — сквозь приступ одышки заявляет Элиан. «Мы молодцы, отлично поработали. Можете быть свободны. А вы, Петр Николаевич, займитесь распределением автоматов. Старые соберите и раздайте новые. Пусть бойцы знают, что их меч будет разить с новой силой. Так и сделаю», — он кивает. «А я, пожалуй, еще раз ознакомлюсь с картой боевых действий. Кажется, у меня есть идея». С загадочным видом покидаю комнату первым. и направляюсь наверх в штаб. Сейчас нам кровь из носа нужна поддержка населения или на крайний случай его эвакуация. Убивать всех подряд плохо для имиджа, народной дружины, мы ведь освободители, а не захватчики. Поэтому придется действовать хитрее, опираясь не только на грубую силу. Начать, я думаю, с узла связи, до которого всего три квартала. Нам нужно захватить его в рабочем состоянии, что видится задачей достаточно сложной. Ведь если противник будет отступать, то наверняка уничтожит его. Такого допустить нельзя. Я подхожу к столу с картой и начинаю думать, как же решить эту непосильную задачу. Пока я шевелю извилинами, слышу хвалебные возгласы, вызванные перевооружением наших крестьян. На фоне этой маленькой победы можно устроить небольшой манёвр с неминуемыми жертвами среди населения, сопутствующие потери, или как там говорилось, вне партнёров из-за океана. Победительные риляции заканчиваются, когда звучит канонада выстрелов и взрывов. Как я понимаю, наша позиция атакована противником, засевшим в соседних многоэтажках. Наш командный пункт находится на внутренней дворовой территории и не подвержен прямому обстрелу. Достаётся бойцам на передовой, которые ещё не успели получить новое оружие. Я просто обязан вмешаться и ответить агрессией на агрессию. Активирую наплечники и выхожу на улицу под настойчивые просьбы Разали Петра Николаевича не делать этого. Вот только я не тот лидер, который будет отсиживаться в бункере, пока мои люди гибнут. Шанс помереть в первых рядах достаточно велик, но с моими новыми способностями бой закончится прежде, чем противник поймёт, как меня можно одолеть. По сути, меня могут убить только в ближнем бою или при использовании некоторого вооружения, такого как огнемёты, лучевые пушки и другие схожие приблуды. Иду к арке, ведущей на широкий проспект, и приказываю своей свите оставаться в безопасности. Нужно будет и им сделать наплечники, ибо вопрос преданности уже не стоит, ведь все близкие люди не раз доказали, что им можно доверять. «Ух ты ж ептеть!» — выглядываю из-за угла и сразу же прячусь обратно. Одно дело — наблюдать за войной через экран, и совсем другое — участвовать самому. Чувство опасности можно сравнить с диким страхом высоты, когда ты не можешь сделать и шага. Да и как его сделать, если за углом идёт настоящая бойня. То тут, то там отваливаются куски зданий, на землю летят осколки стёкол и бетонная крошка. Грохот стоит такой, что совершенно не ясно, откуда ведётся польба. Кажется, что стреляют прямо у меня под ухом, но и это не всё, ведь я нахожусь в мире магии. На крышах, в углах между домами и окнах то и дело показываются различные существа, которые метают камни, иглы, натуральные файерболы, чёрные сгустки энергии. На одной из крыш дома напротив я замечаю скорпиона, который использует своё жало в качестве лазерной установки, выжигая здание, занятое нашими бойцами. Ладно, другого выхода нет. Создаю RPG. Пора с этим кончать. Режим разрывных боеприпасов, стрельба неуправляемой ракетой. У противников попросту нет шансов. Вновь выглядываю из-за угла и стреляю в центр дома, на котором стоит скорпион. Спускаю курок, и через секунду от взрыва вылетают все оставшиеся в квартале окна. Вместе с попаданием поднимается столб пыли, быстро сносимый в сторону сильным ветром. Из четырёх подъездов в стене остаются только два крайних, центральная часть попросту уничтожена. Более это здание не представляет какой-либо угрозы. два других дома из которых ведётся стрельба будто в отместку начинают поливать наших с возорошим энтузиазмом похоже что никто на этой войне даже не целится просто хреначит куда попало а ну и понятно ведь стоит показаться в окне и тут же будешь убит у меня есть план как захватить узел связи но для реализации этого плана нужны ночь и тишина на дворе вечер и надо как можно быстрее покончить с активными боевыми действиями пора закончить начатая В наглую выхожу из Аркина проспекта, дабы была возможность прицелиться, и методично отстреливаю все здания, из которых ведется огонь. Попутно добиваю и то первое, поделенное на две части. Спустя шесть или семь выстрелов квартал превращается в руины. Если посмотреть со стороны, то может показаться, что здесь поработали тяжелые бомбардировщики. Я грешным делом надеюсь на благоразумие и отступление противника, в крайнем случае на перегруппировку и временный режим тишины. До сих пор слышны редкие автоматные очереди, но, судя по всему, это стреляют и наши солдаты, которые ещё не осознали, что бой окончен. Оно и понятно. В такой бой не сложно остановиться и прийти в себя, не говоря уже о профессиональном хладнокровии, ведь даже у меня руки трясутся. Убираю гранатомёт и иду в штаб. Первое сражение выиграно, теперь и нужно дождаться обратной реакции от народной дружины. Я надеюсь, что люди одобрят моё решение, ведь я пытался защитить их. Меня встречает Пётр Николаевич и, видимо, хочет сказать, что от моих действий погибло много мирных жителей, но я не позволяю ему открыть рот. Смените людей, участвующих в бою, им нужен отдых, но сперва организуйте моё выступление перед ними. Я хочу сказать несколько слов. Как вам будет угодно, ваш благородие. Скрывая недовольство, Пётр Николаевич склоняет голову и уходит исполнять приказ. Я не трачу времени зря и направляюсь в комнату отдыха, где на скамье отдыхает Элиан. Он выглядит уставшим, но у меня для него есть работа. Не зря ему было велено прихватить с собой все необходимые алхимические инструменты и ингредиенты, ведь с их помощью можно заполучить значительное тактическое преимущество. Подробно объясняю Химку свой план и прошу заняться его подготовкой. Елена относится с пониманием к моей задумке, а вот Разалия высказывает резонные опасения, и переживает она не за мирных жителей, а за нас двоих. Да, риск велик, но зато такое решение позволит поставить точку в вопросе захвата узла связи. Пока я убеждаю её, что иного выхода попросту нет, подходит Пётр Николаевич и говорит, что всё готово для выступления. Оно пройдёт в главном зале супермаркета, который успели расчистить от витрин и полок. Мы втроём идём туда, а я в это время прокручиваю в голове слова, которые должны оправдать мои действия и водушевить бойцов на борьбу. Хоть я и терпеть не могу пропаганду, но сейчас без неё не обойтись. Необходимое зло, так сказать. Мне дают микрофон, я набираю грудь в воздух и готовлюсь вещать на толпу помятых и грязных мужиков. Они выглядят уставшими и измотанными. Всё-таки месяц боёв даёт о себе знать. Удивительно, но ведь они сражаются на чистом энтузиазме, и это надо исправить. Перейду сразу к делу, начинаю я. Хотелось бы отметить, с какой доблестью, с каким героизмом сражаются все бойцы народной дружины. Вы, друзья мои, солдаты на войне за справедливость и свободу. Мы вместе прошли через трудные испытания, и впереди нас ждёт ещё много преград, но я хочу, чтобы вы знали: мы справимся. Мы победим. "Да!" скандируют оставшиеся голоса. Мы пополнили запасы оружия и получили нечто способное склонить чашу весов на нашу сторону. Под удивленные взгляды толпы создаю РПГ. «Вот чего будет бояться наш противник. Вы сами могли убедиться, на что способно это сверхмощное магическое оружие. Всего за несколько секунд сотни солдат противника отправились к праотцам. Неважно, призыватель ты или зажравшийся буржуй, от ракетного удара тебя ничто не спасет». «Ну как же мирные жители?» — доносятся из толпы. «Верное замечание?» — я киваю. «Но как вы думаете, кто их убил?» «М? Разве мы?» Нет, их жизнями воспользовался противник, и мы здесь ни причём. Их жизни на совести тех, кто мешает эвакуации. Но не волнуйтесь, мы уже нашли способ, который позволит нарушить планы подлых вояк, прикрывающихся мирняком. Ваше благородие, думаю, люди хотели бы его узнать, встревает Пётр Николаевич. Тут не всё так просто, отрезаю я. Реализация моего плана требует секретности, и надеюсь, вы понимаете, что среди нас могут быть лазутчики. Скажу лишь одно. Сегодня ночью всё решится, а уже завтра утром вы увидите результат. Мы постараемся минимизировать жертвы среди мирного населения, но если нас будут убивать, то мы ответим врагу той же монетой. Как вы считаете, чья жизнь важнее? Ваша и вашей семьи или же незнакомца, которого силы удерживают в качестве живого щита? Если кто-то думает, что всё можно вернуть назад, вновь залезть под пресс угнетателей, то нет, такого больше не будет. Либо победа, либо смерть. «И я пойду на бой вместе с вами. Наше дело правое, и мы победим!» «Да!» — скандирует толпа. «А когда победим, тогда всем защитникам справедливости воздастся по заслугам!» — продолжаю я. «Вы же согласны, что все, кто проливал кровь за нашу свободу, достоин того, чтобы жить в новом мире и ни в чем себе не отказывать?» «Согласны!» — кричат бойцы. «Я обещаю, что все, кто доблестно сражался, получат заслуженную награду, а тех, кто падет, борясь за правое дело...» Их мы тоже не забудем. Семьи павших более не будут нуждаться ни в чем. Новое правительство о них позаботится. Мы стоим у истоков социального государства и просто обязаны победить. На этом моменте я замолкаю и даю людям возможность помечтать о светлом будущем. Не факт, что оно будет таким красочным, как я себе представляю, но мы все равно должны победить, ведь на кону стоит выживание всего человечества. Я благодарю всех собравшихся, бросаю ещё пару воодушевляющих фраз и иду к Эриану. Прошу и Розалию, и Петра Николаевича проследовать за мной. Их помощь мне понадобится. Мы обнаруживаем алхимика в подвале. Он увлечён работой над моей бомбой. Может показаться, что им движет научный энтузиазм, но на самом деле Элиан хочет спать, и я пообещал ему, что это последняя просьба на сегодня. Пока тот работает, я уточню и Петра Николаевича расположение отрядов противника около узла связи. Он сообщает, что нужное здание находится посреди двора, окруженного многоэтажками со всех сторон. Другими словами, это настоящая крепость, в которой засело не меньше тысячи бойцов противника. В одной жизни троих разведчиков удалось узнать, что сам узел охраняет мастер. Он призывает рой насекомых, способных обнаружить и убить всех лазутчиков, даже если те ползут по узким канализационным трубам. Самого же призывателя так просто не убить из-за наличия щита. Ситуация осложняется тем, что никто не знает, как он выглядит. Даже Лилия и Денис Леонидович ничем не смогли помочь. Возможно, это один из агентов секретной службы, которые занимаются внешней разведкой. Их в общую базу попросту не вносят, дабы избежать утечки информации. Но к счастью, нам доподли ны известно, что этот мастер находится в помещении узла связи. Оно и понятно, ведь нам нужно захватить его, а не уничтожить. С субъективной точки зрения, оно самое безопасное место во всём районе. Чувство ложной безопасности сыграет злую шутку самонадеянным простачком. Раз уж он любит маленьких кусочек тварей, то у меня для него есть кое-что интересное. Ему точно понравится. Рубрика Интересные факты. Боги такие, как Гамора, её почившие противник с именем Проповедник, Кузнец и Алхимик, вовсе не боги, а высшие существа, отбывающие своего рода наказание. Их главная цель навязать свою идеологию в трёх мирах тем самым одолев противника, после чего они смогут выйти на свободу. Фактически это игра на выживание, призванная уменьшить количество преступников, а люди это всего лишь разменная монета. Поэтому боги спускаются на землю только в крайнем случае, когда уже практически проиграли бой. Но бывают и исключения. Например, проповедник. Он бросился в бой с самого начала и пожертвовал собой, так как считал, что его проступкам нет прощения. С этой точки зрения становится ясна идеология, которую он пытался навязать: попроси прощения и будешь прощён. С Алхимиком ситуация иная, ведь он уже трижды побеждал, но не был отпущен. Потому-то у него теперь только один выход разломать всю систему. Именно этим он и займёт последние 70 с лишним лет.